Социализм и лагерь. В царской России лагерей для преступников не существовало. Людей, наказанных за уголовные преступления, содержали в тюрьмах. Для политических противников существовала еще, как мы знаем, ссылка в отдаленные местности. После окончания Первой мировой войны и Октябрьской революции Россия столкнулась с неожиданной проблемой. На ее территории скопилось более двух миллионов иностранных военнопленных, в основном немцев. Поэтому в Наркомате по военным делам была создана Центральная коллегия по делам пленных и беженцев, а для содержания военнопленных организованные концентрационные лагеря. Там пленных в минимальных бытовых условиях концентрировали, содержали и кормили, чтобы затем возвращать в соответствующую страну гражданами которые они являлись. К 1919 году основная масса этих военнопленных была отправлена по своим странам. Но шла гражданская война, и появлялось все больше пленных, уже не иностранцев, а своих соотечественников из частей Белой Армии и других противников коммунистического режима. Оказалось, что их тоже удобно содержать в концлагерях, где раньше находились пленные, взятые на фронтах мировой войны. Однако пленные белогвардейцы в соответствии с идеологией большевизма были уже не военными противниками, а классовыми врагами. Поэтому в августе 1919 года содержание этих лагерей было передано из нарком военно ведомству более заинтересованному в судьбе политических противников советского государства, Народному комиссариату внутренних дел РСФСР. В связи с этим в наркомвоене была ликвидирована Центральная коллегия по делам пленных и беженцев, а в НКВД в феврале 1920 года образовано Центральное управление по эвакуации населения. Смотри источники и литература. Пункт 21. В концентрационных лагерях НКВД содержались те плены участники белого движения и беженцы, судьба которых еще не была определена. Однако в 1918-1919 годах Многие военнопленные из состава Белых армий уже были осуждены к различным срокам заключения. Этих людей первое время переводили в тюрьмы. Но к 1919 году их накопилось значительное количество. Содержание их в тюрьмах требовало больших расходов из нищего бюджета Советской России. В руководящей верхушке Советского государства стала прорабатываться идея перевода заключенных в такие режимные заведения, где бы изоляция этих людей от общества сочеталась с их физическим трудом в наиболее тяжелых и необходимых растущему хозяйству производствах. В этих случаях заключенные могли бы не только зарабатывать средства на свое содержание, но и приносить государству значительную прибыль. Весной 1919 года ЦИК принял два постановления. которые впервые в советской стране официально вводили принудительный труд в карательную систему строящегося социализма. Постановления назывались «Об организации лагерей принудительных работ» и «О лагерях принудительных работ». «Смотри источники и литература». Пункт 22. Кто же был инициатором принятия этих документов, надолго определивших развитие пенитенциарной системы СССР? Длительное время исследователи архипелага ГУЛАГ, отвечая на этот вопрос, пользовались различными легендами, родившимися в основном в самих лагерях. Наиболее распространенная версия повествовала о том, что бывший одесский миллионер Нафтали Френкель, попавший в тюрьму за финансовые аферы, якобы написал Сталину письмо, где предложил использовать заключенных в качестве рабочей силы на стройках, в наиболее суровых, неосвоенных местностях. Сталин будто бы принял это предложение, а Френкеля освободил из тюрьмы и сделал большим начальником ВГПУ. На самом деле, как установили российские ученые, инициатором постановки вопроса о применении принудительного труда в качестве меры наказания был председатель ВЧК Феликс Эдмундович Дзержинский. В начале 1919 года он написал об этом директивную записку своему заместителю Иосифу Станиславовичу Уншлихту, поручив ему от имени ВЧК Внести этот вопрос в ЦК партии. Дзержинский внес предложение даже смертную казнь заменять ужесточенным и длительным содержанием осужденных в лагерях и колониях. Смотри источники и литература. Пункт 23. Где преступники обязаны собственным трудом окупать расходы на свое содержание. В качестве мест, где можно организовать подобные лагеря, председатель ВЧК назвал Печору, Абдорск и другие местности с суровым климатом. Одним из первых подобных лагерей стал «Слон» – Соловецкий лагерь особого назначения, организованный на севере Европейской части России, на островах в Белом море. Подобные лагеря подчинялись не НКВД, а Всероссийской чрезвычайной комиссии, так как в них содержались только классовые враги, то есть лица, осужденные за так называемые контрреволюционные преступления. В Соловецком лагере, например, содержался взятый со студенческой скамьи Дмитрий Сергеевич Лихачев, известный литературовед, затем академик, в годы перестройки Ставший знаменитым общественным деятелем, когда в феврале 1922 года ЦИК принял постановление об упразднении ВЧК и создании на ее основе государственного политического управления ГПУ при НКВД РСФСР лагеря особого назначения. перешли в подчинение этого органа. В декабре 1922 года ГПУ было переведено в прямое подчинение союзному правительству и стало именоваться ОГПУ «Объединенное главное политическое управление». Однако до конца 20-х годов Лагеря особого назначения ОГПУ, как и лагеря принудительных работ НКВД, не получили широкого развития и охватившей страну безработицы. На предприятиях развернулась жестокая конкуренция за каждое освобождавшееся рабочее место. В этих условиях практически невозможно было найти значительный объем работ или какое-либо производство для заключенных. На эти работы было слишком много претендентов среди граждан России, не находившихся в заключении. Основная масса осужденных в двадцатые годы по-прежнему содержалось в тюрьмах. Для заключенных лагерей особого назначения часто не находилось фронта работ на объектах народного хозяйства. Например, объем подрядных работ заключенных Соловецкого лагеря они в основном занимались лесозаготовками. В 1928 году был настолько мал, что для содержания заключенных пришлось выделить из бюджета страны 1,6 миллиона рублей. В конце 20-х годов в Советской России безработица пошла на спад. Начавшаяся в стране первая пятилетка – проявилось прежде всего в организации большого количества промышленных и строительных предприятий. Появилось большое количество рабочих мест, которые заняли бывшие безработные. Мало того, потребности страны в кадрах строителей оказались значительно больше, чем количество свободного населения. Особенно трудно было вербовать рабочих на отдалённой новостройки Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока. Здесь были плохие жилищно-бытовые условия, трудности снабжения всем необходимым для жизни людей, суровый климат. В апреле 1929 года заинтересованные ведомства договорились между собой о более широком использовании принудительного труда в народном хозяйстве страны. Нарком внутренних дел РСФСР Толмачев, Нарком юстиции Янсон и заместитель председателя ОГПУ Егода составили согласованное предложение о необходимости реорганизации системы мер социальной защиты. В виде докладной записки документ был направлен в Совет народных комиссаров СССР. В нем отмечалось, что существующая система изоляции лиц совершивших социально опасные деяния, оказалась весьма дорогостоящей государству, повела к переполнению тюремного населения сверх всякой нормы и сделала приговор суда совершенно нереальным. Для разрешения назревших проблем названы руководители карательных органов предлагали перейти от системы ныне существующих мест заключения к системе концлагерей, организованных по типу лагерей ОГПУ. Смотри источники и литература, пункт 24. В эти лагеря рекомендовалось направлять осужденных получивших сроки заключения от трех лет и выше для колонизации наших северных окраин и разработки имеющихся там природных богатств. Для пробы предлагалось организовать вначале один концлагерь на 10 тысяч человек в районе Алонса-Ухты на Европейском севере. Смета на строительство этого лагеря была приложена к записке в Совнарком. Впоследствии, в случае успешной деятельности этого лагеря, предлагалось организовать еще несколько лагерей общей емкостью 50 тысяч человек. Руководители карательных ведомств утверждали – что реализация их предложений позволила бы упразднить абсолютное большинство тюрем, за исключением следственных и пересыльных. А главное, с помощью принудительного труда заключенных можно было осуществить крупные программы социалистического строительства новых предприятий в отдаленных труднодоступных районах СССР. Кроме того, государство перестало бы нести большие расходы на содержание заключенных. 13 мая 1929 года записка, адресованная Совнаркому, была рассмотрена на заседании Политбюро ЦК ВКПБ. Оно поддержало предложение о переходе на систему массового использования заплату, труда уголовных арестантов, имеющих приговоры не менее трех лет в районе Ухты, Индиго и так далее. Политбюро поручило комиссии в составе Янсона, Талмачева. Ягоды, а также прокурора РСФСР Крыленко и наркома труда СССР Угланова подробно рассмотреть вопрос и определить конкретные условия использования арестантского труда. Смотри «Источники и литература». Пункт 25. 27 июня. 1929 года Политбюро ЦК ВКПБ на основании материалов, представленных комиссия Янсона, приняло постановление об использовании труда уголовно-заключенных. Этим документом концлагеря и лагеря особого назначения УГПУ были преобразованы в исправительно-трудовые лагеря. В них направлялись осужденные, получившие срок три года и более. Политбюро обязывало УГПУ организовать новые лагеря в отдаленных районах с целью их колонизации и разработки природных богатств путем применения труда, лишенных свободы. Если мы сравним этот пункт постановления Политбюро с соответствующим пунктом более позднего постановления 100 номер 516 об организации Дальстроя, то увидим, что текст документов в этом месте совпадает почти дословно. Оба говорят, во-первых, об освоении отдаленных районов с целью их колонизации, а во-вторых, о разработке в этих районах природных богатств. Нельзя, однако, не заметить,